Прибежали корабли под славный Киевград, Якори метали в Днепр реку, Сходни бросали на крут бережок. Товарную пошлину в таможне платили Со всех кораблей семь тысячей, Со всех кораблей со всего живота. Брал соловей свою золоту казну, Сорок сороков черных соболей, Второе сорок бурнастых лисиц. Пошел он к ласкову князю Владимиру, Идет в огридню во светлую. Как бы на пету двери отворя лиса, Идет в огридню, купав молодец, Молодой соловей, сын Будемирович, Спасову образу молится. Владимиру князю кланяется, Княгине апраксивной на особицу. И подносит князю свои дорогие подарочки. Сорок сороков черных соболей, Второе сорок бурнастых лисиц, не поднес камку белохрущатую, Недорога камочка, узор хитер, Хитрости царя Града, мудрости Иерусалима, Замыслы соловья сына Будемировича На злате и серебре не погнется. Князю дары полюбилися, а княгиня наипачи того. Говорил ласковый Владимир князь, «Гой ты, еси, богатый гость, Соловей, сын Будемирович, Заимуй дворы, княженецкий, займуй ты, боярский, займуй дворы дворянский». Отвечает Соловей, сын будимирович «Не надо мне дворы, княженецкий». И не надо дворы боярские, и не надо дворы дворянские, Только ты дай мне загон земли, непаханная и неоранная, У твоей, государь, княженецкой племянницы, У молодой запавы путятишны, в ее, государь, зеленом саду, В вишенье построить мне соловью снаряден двор. Говорил Сударь ласковый Владимир князь, На то тебе с княгинейю подумаю. А подумавши, отдавал соловью загон земли, Непаханная и неуранная. Походил соловей на свой червлен корабль, Говорил соловей сын Будемирович, «Гой еси вы мои люди работные!» Берите вы топорики булатные, подите к запаве в зеленой сад, Постройте мне снарядин двор В вишенье в орешенье. С вечера поздным-поздно Будто дятлы в дерево пощелкивали, Работала его дружина хоробрая, Ко полу ночи и двор поспел. Три терема златоверхова ты!